Глава 20 Стэн обожал незатейливые такшипы. В этом он расходился с большинством однокашников. Такшипы от одноместных до больших с экипажем добрых 20 существ были многоцелевыми кораблями. Их использовали и для разведки на короткие расстояния, и для быстрых как молнии атак, и для ударов по наземным целям, а в случае крупномасштабного сражения как первую линию и атаки и обороны. Короче, именно для тех заданий, которые Стэну нравились больше всего. Это, разумеется, не объясняло, почему он полюбил так шипы. Но что в них хорошего? По сути, просто оружейные платформы с мощными двигателями. И потрясающей, не всегда в лучшую сторону, маневренностью. Корабль можно проектировать по-разному. Но так или иначе, неизбежны компромиссы. Раз в вопросе о скорости, маневренности и вооружении мы заняли принципиальную бескомпромиссную позицию, Значит, нам придется начисто отказаться от таких понятий, как броня и комфорт экипажа. Стена обожал входить на такшипе в атмосферу, играть на управлении, переключаться с АМ-2 на Юкаву, пикировать своем до самой земли и выходить из пики в последний момент. Ему нравилось висеть в пространстве и осторожно маневрируя, незаметно подкрадываться к громадному крейсеру, нажимать кнопку пуск и видеть, как вражеский корабль взрывается на экранах радара. Он любил, скрываясь от ищущих добычу эсминцев, прятать свой маленький кораблик в самое невероятное укрытие. Его друзья, хотя и получали удовольствие от таких забав, полагали, что служба на такшипах верный способ сделать очень короткую, хотя вполне возможно, и яркую карьеру. Какого черта ты думаешь, я поступил в летную школу? спрашивал Устена бишоп. После третьей высадки с гвардией я понял, что эти ублюдки хотят меня прикончить. Я имею в виду ублюдков на нашей стороне. Вы долго соображаете, капитан. Ничего удивительного, что вы стали чертовым офицером. Стэн, как оказалось, любил такшипа даже слишком. За несколько недель до выпуска он прошел интервью с начальником школы и дюжиной старших инструкторов. Где-то на полпути Стэна осенило, его хотели сделать инструктором. Стэн даже позеленел от страха. Он мечтал остаться в тылу не больше, чем превратиться в гомосексуалиста. Но его желания не спрашивали. В первый раз Бишоп и Шарлд Не издевались, а сочувствовали товарищу. Стать чертовым инструктором – это, конечно, не смерть, но и немногим лучше. Опасения Стена оказались вполне обоснованными. Его и в самом деле выбрали на пост инструктора в летной школе. Вышел даже соответствующий приказ. Но этот приказ каким-то образом затерялся, так и не дойдя до Стена. На его счет были получены иные, вполне конкретные указания, как говорилось в сопроводительном письме, самого высокого уровня. Начальник школы протестовал, протестовал до тех пор, пока кто-то не подсказал ему, что этот высокий уровень находится не где-нибудь, а в Прайму Главное отличие армии и флота, думал Стэн, в том, что во флоте все значительно вежливее. Армейский приказ хватал за шиворот и указывал, где и когда надо быть и что там делать, а приказ во флоте совсем другое дело. Вас, капитан третьего ранга Стена, просят и вам приказывают по воле Вечного Императора принять на себя командование так дивизионом Ю-47Л, в настоящий момент готовящимся к выходу в имперском порту Суоарт. Далее вас просят и вам приказывают вместе со значенным так дивизионом Ю-47Л проследовать донесение службы в систему Колтор. Вам надлежит доложить и служить под командованием адмирала флота К.Р. Ван Дурмана. Подробные инструкции будут переданы вам позже. Спасен. Стен задержался лишь для того, чтобы узнать о системе Колтор. Она принадлежала к пограничным мирам, а это значило, что от нее рукой подать до танцев. Там уж не придется прозевать бездействие. Прыгая от радости, Стен отправился на поиски своих друзей. Он собирался поцеловать Шарлд. Черт побери, он был так счастлив, что готов был расцеловать даже Бишопа. Выпуск второго этапа совсем не походил на выпуск после отбора. Бывшие курсанты закинули главного инструктора школы Фонтан. Когда начальник школы начал протестовать, они его засунули туда же. Сидя по горло в воде, два пожилых офицера со скукой глядели на разыгравшееся вокруг буйство. Наконец начальник школы повернулся к главному инструктору. Сколько лет они все не могут придумать ничего оригинальнее, чем забросить нас в этот фонтан? Инструктор ничего не ответил, он с мрачным видом выкручивал свою фуражку. Шарлт, Бишоп и Стен наскоро попрощались. Они поклялись писать друг другу, раз в год обязательно встречаться, ну и все такое прочее, что разумные существа при расставании обещают и никогда не делают. Шарлд все еще ждала распределения. Бишоп уже дождался своего. Хватить громадный безоружный транспорт из одной всеми забытой, а следовательно и мирной системы в другую. Стэн мог только гадать, увидит ли он еще когда-нибудь своих друзей.